Его похвала настораживает. «А как насчет возможной публикации?» Доктор пожимает плечами. «Мы подбираем вещи и идем прочь». «Не знаю. Я ведь не издатель», — говорит он. «Да и прочел-то маловато. Как тут судить?» «Думаете, их следует напечатать?» «Что ты имеешь в виду? Разве они не могут принести пользу?» Мне кажется, в первую очередь они полезны тебе самому, замечает директор. Мне важно, чтобы они принесли пользу и другим, упираюсь я. Другим детям больным раком? Да. А еще родителям и просто людям, я ухмыляюсь. У меня большие амбиции. Доктор Морланд смотрит на меня, как судья во время перекрестного допроса. По-твоему, эти записки смогут им помочь? Я не сразу нахожу нужные слова. Они должны помочь взглянуть правде в глаза, отвечаю я. Во всех книгах толдычат о мужестве и необходимости бороться, а мои записки показали бы людям, что они не одиноки в своем отчаянии и беспомощности перед смертью. Другое дело, когда тебе под восемьдесят и за плечами долгая жизнь. Директор кивает, но я вижу, что он не согласен со мной. Каково тебе было, когда доктора объявили, что твоя болезнь неизлечима? Поначалу я не поверил, надеялся на чудо. Потом понял — все напрасно. «А если бы ты сам был доктором, ты бы тоже так поступил? Стал бы говорить больным, что болезнь неизлечима, что смерть неминуема, что все это лишь вопрос времени?» Я кивнул. Я уже успел рассказать Мурланду о докторе Сирсе, так что он в курсе. «А вы бы не стали?» — спрашиваю я, хотя знаю, что он ответит. Доктор качает головой. Нет. Мы слишком мало знаем, чтобы судить наверняка, кто от чего умрет. Мы приводим статистические данные, рассуждаем о процентных соотношениях, но самое замечательное в жизни – ее непредсказуемость. И еще то, что человек может бросить вызов судьбе и преодолеть, казалось бы, непреодолимые препятствия. Знаю, киваю я, может, завтра какой-нибудь доктор в Тюрихе найдет спасительное средство. Но с той же вероятностью этой ночью на наш домик может упасть метеорит и уложить нас всех спящими, и то, и другое одинаково вероятно. Так почему я должен надеяться на первый исход, а не на второй? потому что надежда помогает, а страх наоборот. В жизни всегда есть место надежде. Но это опасный путь. Только если ты отдашься пустым мечтам. Ты ведь сам говорил, что не хотел поначалу признавать правду. Если бы ты себя убедил, что у тебя есть шанс, пусть ничтожный. Но есть — это бы тебе не повредило. Мурланд направляет на меня ракетку, словно учительскую указку. Отвергать возможность благополучного исхода тоже опасно. У тебя мало шансов выкарабкаться, Райан. Значит, тебе легче будет ими распорядиться. Он улыбается. В отчаянии ты даже не замечаешь их. И поскольку твои шансы на выздоровление столь малы, надежда необходима тебе больше, чем другим. Отчего же намерена умалять свои шансы? Я смотрю на доктора с изумлением. Так вы считаете, это не нужно публиковать? Директор замедляет шаг и опускает ракетку. Я думаю, что одному Богу известно как сложится наша жизнь и как нам суждено умереть. И мне кажется, ни ты, ни врачи не должны подменять Божий промысел. Не следует забывать, что жизнь всегда окутана тайной, а все наши знания о ней не полны. Если бы я вздумал писать книгу для больных и их близких — Я бы написал именно об этом. Поздний вечер. Мы с Луисом сидим в каное и обсуждаем мои записки. Мы плаваем уже минут десять, когда на берегу появляются девчонки. Я вижу, как Холли и ее подружка Кэрол залезают в каное и неловко отталкиваются от берега. Я не говорил с Холли со вчерашнего вечера. «Ты должен решить, — говорит мне Луис, — что тебе важнее, — излить душу или помочь другим. Что, — переспрашиваю я, — мысли моей заняты Холли. Луис повторяет, но я все равно его не слышу. Холли и Кэрол гребут к излучине. Там, за поворотом, Рик не сможет их увидеть. «Луис, а ведь за тобой должок!» Он в недоумении смотрит на меня. Я не могу упустить представившуюся возможность. «Хочешь загладить свою вину за то, что наболтал Холли лишнего?» Я киваю в сторону девчонок. «Ну-ка, греби за той лодкой!» «Что ты задумал?» «Не твоего ума дело!» Я беру у него весла и принимаюсь грести сам. «Не дрейфь! Я не стану твои часы в воду бросать!» Луис молча отбирает у меня весла и гребет в сторону каноэ Холли. У него больше сноровки, у меня руки слабее, и лодка вечно кружится на одном месте. Когда между нами остается меньше двадцати ярдов, я прошу Луиса сбавить скорость. Холли заметила меня, но когда я смотрю на нее, она всякий раз отводит глаза — «Подожди, дай им обогнуть излучину», — говорю я. Луис сушит весла. Я оглядываюсь. Пристань почти полностью скрылась за деревьями. «Подгребай», — командую я. «Куда?» — недоумевает Луис, но что есть силы налегает на весла. «Подгреби-ка к ним поближе». «А что, если они пытаются улизнуть?» «Ты что, трусишь?» Не ты ли хвастался в прошлую среду, что мог бы и Рика за пояс заткнуть? Луис самодовольно ухмыляется и гребет быстрее. Холли, — кричит Кэрол, — чтобы та пошевеливалась. Да что толку? С Луисом им не потягаться. Он гребет бок о бок с девчонками, а потом хватается за борт их лодки. — Вы чего, ребята? — удивляется Кэрол. Я тоже хватаюсь за лодку, чтобы наша не развернулась носом. «Пересаживаемся», — объявляю я. «Ни за что!» — протестует Холли. Я осторожно склоняюсь над Кэрол. «Перелезай, а то я тебя в воду сброшу». Она не двигается. «Мне надо поговорить с Холли», — объясняю я. Кэрл смотрит сначала на Холли, потом на меня. «Это опасно». Я перебрасываю одну ногу, лодка едва не переворачивается. Холли вскрикивает от ужаса. «Ты что, предпочитаешь искупаться?» — спрашиваю я. «Перебирайся, Кэрол», — говорит Луис миролюбиво. Он придерживает обе лодки. «Я не заразный».